Глава двадцать восьмая «Что-то ты мне сегодня не нравишься!» — защурилась Маня, поглядывая искоса на Кубу. «Это потому, что мне мама глаз закапала!» «Глаз — это ерунда! Ты мне вообще не нравишься!» «А, это я знаю! Ничем не могу помочь!» Куба отвернулся от кошки и решил обидеться. «И так настроение грустное, а тут еще она со своими психологизмами». «Почему такое настроение?» Маня не унималась. «Отстань! Погоняй меня, ну!» Маня сделала приглашающий к гонкам жест, но Куба не повелся на провокацию и остался лежать на кровати. «Вот я и говорю, что-то ты мне не нравишься. Ты не заболел часом?» «Не заболел. А что такой скучный? Опять голодный, что ли?» «Опять!» — буркнул Куба. «Хочешь, я тебе своего корма поскидываю на пол?» «А сколько там твоего корма? Чайная ложка? Мне сто таких ложек надо, а лучше тысячу!» Маня почесала ухо. «Ну, тысячу я тебе не скину. А ты не задумывался, почему тебе все время хочется есть?» «Ну, потому что я собака». «Не-е-е, вон Холька тоже собака, а не жрет столько, сколько ты. Просто ты психический». Руба подумал. Он не знал, что такое психический, но догадался, что кошка опять над ним смеётся. Ты моя злая, мне грустно, а ты обзываешься. Я к маме хочу. Он вознамерился было поскулить, чтобы я с работы его услышала и поговорила с ним. Но мне было интересно послушать, что ему скажет Маня. Не реви. Давай лучше я тебе проведу сеанс психотерапии, помогу разобраться в себе. То есть в тебе. но ну, в самом себе. Что-то на меня осмотришь, как баран на новые ворота. Между прочим, это очень полезно посмотреть на себя со стороны и понять, кто ты на самом деле и почему поступаешь именно так, а не иначе. Что тобой движет? Лапы мной движут. Ты кучка болбес. Я имею в виду внутреннее движение. Что тобой движет изнутри? Откуда я знаю? Как хоть хочется? Вот я и двигаюсь на туалетный газон. Или хочется писать, или в мячик играть, или за кошкой бегать. За кошка это ты брось. За кошкой это плохое внутреннее движение. И вообще всё, что ты перечислил это простые физические потребности. А я спрашиваю про духовные. Ты когда-нибудь думал, зачем ты живёшь? А как это зачем? Ну да, вот живёшь ты, зачем? Меня родили, вот я и живу. Мама с папой меня сюда принесли, вот я и живу с ними, потому что я тут жил, живу и буду жить. Опять Маня хочет от меня избавиться, — решил Куба. Да живи, пожалуйста, я к тебе уже привыкла. А теперь скажи мне, чего ты боишься? Собак, которые неадекватные. Это понятно, что ты трус. А кроме собак, ну, одиночества, например, или там болезни, или осуждения, или там... Одиночество боюсь. Я к маме хочу. Погоди-то со своей мамой. Одиночество не в смысле мама ушла, а одиночество в глобальном понимании. Вот представь, что ты один на всём белом свете. Маня, отцепись. Ты попроще можешь выражаться. Если я тебе дураку буду попроще выражаться, то у меня уши завянут. Короче, Маня начинала терять терпение. Прислушайся к себе изнутри. Что ты слышишь? Куба поднял глаза вверх и оттопырил нижнюю губу. Он прислушивался. Но кроме урчания в животе он ничего не услышал. В животе урчит. В душу, в душу вглядывайся. Куба сел, закрыл один глаз, а вторым попытался заглянуть внутрь себя. Он пробовал заглянуть через правое плечо потом через левое но ничего кроме собственного хвоста не увидел может быть его душа в хвосте я вижу хвост а душу моя прищурилась и пригнув голову посмотрела на кобу чуть снизу и чуть сбоку ей было очень интересно что же собака увидит внутри своей собачьей души если душа похожа на хвост То я нужно хорошенько расчесать и репей вон там он отцепить. Балбес, это твой хвост, так я и знала, у тебя нет души. Маня нервно заходила по полу перед носом бездушной собаки. Она была вне себя от возмущения. Сколько трудов, сколько времени убито на этого охламона, а у него не оказалось души. Зачем она, скажите на милость, столько лет с ним возилась? Всё, больше ко мне не подходи. Ты сам не знаешь, что ты хочешь от этой жизни. Ты не знаешь, кто ты, не знаешь, зачем живёшь и в каком месте у тебя душа, а строишь из себя ангелочка плюшевого самозванец. Я ему, я его, сеанс психотерапии. А он хоть бы для виду мне подыграл, хам. С фырканием кошка взлетела на комод и оттуда продолжила лить на бедного бездушного коба ушады презрения. Тот, отстранившись от всего мира, продолжил разглядывать свой хвост. "Не что себе такой хвост", думал Куба. "Шорстеньой, толстый такой хвостяра. Хорошо, что у меня есть хвост, можно им всех любить. Хороший хвост, им удобно любить. Вот мама или папа придут с работы, я как начну их любить хвостом. Коридор только узкий, хвост бьётся об стенки". Ну, зато в парке можно размахнуться, и я там всех люблю. Вернее, хвост всех любит. Не, думал Куба. Душа на точно в хвосте, потому как хвост машет, и мне тогда хорошо становится. Это значит душа. Манька не права. У меня есть душа, и она в хвосте.